Глава 51. Ринора. Страх нахлынул волной и пробрался под кожу. Я в ловушке. Кто-то меня сюда заманил. Попыталась вызвать Сэма, но успела лишь произнести пару слов, когда связь прервалась, а лифт замер. Вскоре двери медленно разъехались в стороны, и я увидела пустой коридор, в конце которого виднелся тусклый свет. Боясь двинуться с места, я попыталась отправить лифт назад, но он снова замер и не откликался ни на голосовые, ни на ручные команды. Мне придется выйти из него начала судорожно копаться в сумочке, вспоминая добрым словом Сэма. В ладонь лег прохладный цилиндр мини-бластера. Несмело сделала пару шагов вперед и чуть не подпрыгнула, когда из динамика сверху раздался спокойный голос. «Проходите, Ренора, я жду вас чуть дальше по коридору». С места не сдвинулась, судорожно вспоминая, где я его слышала. В голосе лишь четко отпечаталось, что ничего хорошего от этого человека ждать не нужно, поэтому я по-прежнему стояла посреди коридора. Не бойтесь, Ренора, я просто хочу поговорить. Вы должны меня помнить. Ларс Вингельштерн. Я вывозил вас с отцом Стакуты. Мурашки прошлись по коже. Скорее всего, он из-за дела исполнения наказаний независимого содружества или еще с какого-то ведомства. И он меня сюда заманил, не светские беседы вести. Идти не хотелось, но и стоять посреди коридора, откуда путь лежал лишь в одну сторону, тоже глупо. Сделала глубокий вдох и, вздернув подбородок, смело пошла по указанному маршруту. «Да, Ларс, конечно, я вас помню. Как поживаете?» и Я мило улыбнулась сидевшему на стуле Ларсу. Комната была маленькая и больше походила на подсобку. Из мебели лишь два стула. Я смело подошла к свободному. «Я присяду?» – вежливо поинтересовалась я. «Разумеется». Мужчина даже привстал. «Спасибо». Аккуратно села и расправила платье, сумочку положила на колени, пряча за ней зажатый в руке бластер. Хоть в комнате мы и были одни, но я уверена, стоит ему только свистнуть, как из всех щелей полезут его бравые ребята. «Прекрасно выглядите, Ренора. Как ваше здоровье?» Непроизвольно вздрогнула. «Неужели они узнали?» «Надежна ли та клиника, где я была в последний раз?» Пришлось взять себя в руки и вежливо улыбаясь ответить. «Спасибо, прекрасно. Так мило, что вас это заботит». Мною овладела странная смесь ощущений, страх перед неизвестностью и злой азарт. Хочу извиниться, что вот так... Мужчина обвел жестом комнатку. Приходится встречаться, но вы теперь персона известная. Увидеться с вами непросто. Но что вы, Ларс, если бы вы только дали знать, я бы сразу нашла время. Но если вам привычнее в такой обстановке, не буду нарушать ваш распорядок. Мужчина лишь слегка прищурился и осмотрел меня более внимательно. Неужели в прошлый раз действительно повелся на вид невинной девочки? Решил, что и сейчас все будет так же. Давайте я сразу приступлю к делу. Милостиво кивнула головой, а у самой все внутри сжалось от ужаса. Он же может сделать со мной что угодно. Как вы помните, вы сбежали с нашего корабля, совершавшего спасательную миссию. При этом осуществили нападение на моих офицеров. За это вам полагается несколько лет исправительных колоний. Очень хотелось перебить Ларса и высказать все, что я думаю о таком спасении и его дылдах. Но вовремя прикусила губу. Лучше послушаю. Так вот, я хочу предложить вам сделку. Я поспособствую аннулированию вашего постановления на арест, а вы прекратите копаться там, где не следует. И все будет как прежде. У вас будет свободная жизнь. Мужчина замолчал, так и не договорив. А у вас Такуто? то Закончила я за него. Ларс неопределенно пожал плечами. «Мне бы очень хотелось прекратить все в одночасье, получить свободу и улететь куда подальше, но я не могла. Как отступиться сейчас? Мы столько всего уже сделали. Скорее всего, Ларс не знает, что есть еще севал, и с моим уходом ничего не прекратится, лишь немного замедлится». Но согласиться на их условия – это признать свое поражение, и я решилась. «Знаете, о чем я думаю, Ларс?» Мужчина молча смотрел мне в глаза, не выдавая эмоций. Готова поспорить, что в течение нескольких дней мне позвонит мой защитник и скажет «Постановление на арест аннулировано». Что-то непонятное едва мелькнуло в его взгляде, и я за это зацепилась. Ухватила этого скользкого змея за кончик хвоста, осталось только потянуть и вытащить из норы. «И вы это прекрасно знаете. Решили запрыгнуть в последний вагон? Мой арест незаконен. Я свободная гражданка Союза и не сбегала. Я решила улететь». И вашим людям я не вредила, им просто нужно чаще отдыхать. Тогда бы и не спали на рабочем месте. Ничего серьезного у вас на меня нет, кроме возможного участия в похищении шаттла. А это максимум штраф, и то, если вы очень постараетесь доказать мое умышленное намерение». «С вами был еще отец», – не сдавался Ларс. «Вот именно, но он мертв», – отчеканила я. «Кому вы будете это предъявлять? Развеянному праху?» Мы сверили друг друга пронзительными взглядами. В его глазах я видела злость и угрозу, но от чего-то больше не боялась. Мужчина словно почувствовал это и опять натянул на лицо вежливую маску. «Тогда не смею вас больше задерживать. Лифт отвезет вас обратно». Медленно встала и, не спуская взгляда с Ларса, двинулась к выходу. «Если вы вдруг передумаете, наберите меня. Мой номер не стоит». Невежливо перебила я его. «И все же...» Настоял он на своем и произнес легкий набор из цифр и букв, который отпечатался в памяти. Надеюсь, он мне никогда не пригодится. Оказавшись в коридоре, я поспешила к лифту. К моему счастью, он заработал и быстро заскользил вниз. Протяжно выдохнула, успокаивая нервно бьющееся сердце. Неужели пронесло? Но спустя пару мгновений лифт снова встал. Да что за невезение! Я всеми способами пыталась заставить его двигаться дальше или позвать на помощь, но он был глух к моим попыткам. Вспомнила про Сэма и с надеждой набрала его. Связь почти отсутствовала, но я смогла, прижавшись к полу, поймать слабый сигнал. «Ты где?» Знакомый голос успокоил, и я облегченно выдохнула. «Застряла в лифте! Он не работает! Я не...» Слова встали в горле, когда я отчетливо услышала шипящий звук. Голубоватый дымок медленно пополз из верхней вентиляции. «Все, вижу тебя! Ты снова появилась! Уже иду!» «Сэм!» Чуть ли не прошептала я. Кажется, меня хотят убить. Сверху какой-то голубой дым. В ответ раздались ругательства. Затем командный голос велел. Сядь на пол. Успокойся. Найди в сумке силовое поле. Сделала все, как он сказал. Я слышала его тяжелое дыхание. Сэм бежал. Затем он кого-то послал и явно продолжил движение уже в чьей-то компании. Я же была занята тем, что переворачивала все небогатое содержимое сумочки. Когда дошла до силового поля, услышала громкий голос Сэма. Быстро раскрывай его, расширь как сможешь и не двигайся. Не паникуй, не говори, дыши медленно. Воздуха будет немного, но я успею. Поняла, прошептала я трясущимися руками, включая барьер. С тихим шипением поле расползлось, заключая меня в герметичный купол. Пока я в безопасности, но воздуха мне надолго не хватит, только бы Сэм успел. Я сидела и смотрела сквозь прозрачную стену барьера, как меня окутывает голубоватый дым. Он красиво проплыл мимо, касаясь силового поля и обволакивая его со всех сторон, словно туман на Такуте. Эта планета, наверное, будет портить мне жизнь до тех пор, пока я ее не спасу. Что же там есть такого, за что Содружество готово меня убить? Неужели она им так нужна? Что в галактике других планет мало, где можно взрывать свои бомбы? Или они усиленно что-то скрывают и не хотят огласки? Все эти вопросы крутились в моей голове, пока я сидела, обняв себя за живот и ждала Сэма. А его все не было, от нехватки воздуха начала кружиться голова. «А если я умру здесь?» Севал, наверное, будет грустить. Стало даже интересно, как он отреагирует на это известие. Так хотелось верить, что расстроится. Свои странные чувства к нему я усиленно гнала прочь, но все равно не могла до конца избавиться от них. Сидя в заперти, почти лишенное воздуха, я вдруг осознала, как мне он дорог. Дорог настолько, что я бы улетела с ним на Такуту, если бы он позвал. Еще недавно это казалось самым худшим, что могло со мной случиться, но с ним все менялось. Я боялась даже про себя говорить о тех чувствах, которые он во мне вызвал, и сейчас отчетливо поняла, что должна ему все рассказать. Набрала его и услышала тихий рык. Сивал, мне нужно тебе... Молчи, экономь воздух! Голос был странным, я почти не узнавала его. Я уже на месте, потерпи пару минут, сейчас вскроем. И я послушалась, радуясь, что скоро его увижу. Он пришел за мной, легла на пол, дыша через раз. Мне нужно продержаться еще немного, я должна. Скрежет резанул по ушам. Я видела, как дверь лифта дрогнула и начала прогибаться. Показались железные штыри, явно вырванные откуда-то. И две пары рук. Похоже, у них не нашлось серьезного инструмента или оружия. На мероприятие с ним не пускали. Я бы помогла, но мой бластер бесполезен внутри поля. Да и возьмет ли он эту дверь? Вдруг лифт ожил и заработала вентиляция, разгоняя голубое марево. Дыра в двери все росла, и вскоре я смогла увидеть встревоженные лица Сэма и Сакира. «Сивал!» – позвала я, со странной надеждой ожидая, что он откликнется. Мужчины замерли и, переглянувшись, силой рванули дверь, освобождая проем. Выключила поле и с трудом встала. Поддерживаемая четырьмя руками протиснулась в дыру и тут же упала в мужские руки. Способность ясно мыслить потихоньку возвращалась. И я всматривалась в лица мужчин, ожидая хоть крошечного знака от Севала. Как же мне понять, кто он? Ему удалось изменить не только внешность, но и голос, а он, судя по всему, решил не показываться. Вдруг накатила такая злость на него. Я чуть не умерла, а ему сложно обнять меня. Иди к черту, Севал! Прошипела я обоим мужчинам и неуверенным шагом направилась к выходу. Надеюсь, этот мерзавец Ларс увидел на камерах, что я жива и невредима. Так и подмывала показать неприличный жест. Тогнавший Сэм подхватил меня под руку и легонько приобнял за талию. Хотела гордо вырваться, но сил не осталось. Смирилась и в самом плохом расположении духа поехала в отель. Бал не удался.